Глава седьмая. «Розовые облачка и назревающий конфликт». Во вторник утром Немо проснулся из-за того, что его лизнул шершавый язык. Возле кровати стоял комарик. Пустив слюну, он снова лизнул Немо в лицо. «Доброе утро!» — Немо поднял руку и почесал его под подбородком. Ему всё ещё не верилось. Теперь у него есть собственная собака, и у неё самые добрые в мире глаза. Комарик и в самом деле был невероятно добродушным. Даже родители Нэма быстро с ним подружились, возможно, потому что не подозревали, что пёс останется в доме навсегда. Нэма не осмелился сказать им правду. Они думали, что их сын просто взял на время вторую собаку, и она им понравилась, хотя для начала и это хорошо. Нэма встал с кровати и, подняв руль ставни, с облегчением вздохнул. На этот раз погода, кажется, была нормальная. Небо сияло голубизной, по нему плыли розовые облачка. Его удивило лишь одно: перед домом висела переливающаяся радуга. Хотя дождя не было, но если всё ограничиться этим, Нема натянул одежду, кое-как умылся и, взяв собак на поводок, отправился с ними к Фреду, вернее, в квартиру его отца. Чем дольше он шёл, тем сильнее беспокоился. Погода стояла прекрасная, ни дождя, ни снега, ни невыносимой жары, а такой погоде можно было только мечтать. Не слишком жарко и не слишком холодно, в окнах отражалось почти волшебное сияние. Лёгкий ветерок шевелил волосы Нема. Мальчик принюхался, Неужели пахнет земляникой? Он снова принюхался и теперь уловил яствственный ванильный аромат. Его взгляд упал на розовую стену кафе Сахарок. Запах наверняка шёл из тамошней пекарни. На чёрном складном столе были выставлены разные пироги, в том числе клубничный и слоёный ванильный. Не было только творожного. Очевидно, он уже закончился. Хорошо, что Magic мог сотворить его сам. Нема заглянул с Оси и Комариком на собачью площадку в парке. всё время прикидывая, какое желание ему загадать сегодня. «Бассейн? Вот было бы круто. Или собственный телек в комнату. Но родители наверняка ему не разрешат. Пожалуй, Ода права. Им надо быть осторожными со своими желаниями». «Эй-хо, друзья спорта!» — донёсся до Нэма знакомый голос. Нэма оглянулся и увидел Хупси Хуберта, метеоролога из телестудии «Треска». Во время своих прогнозов телеведущий в зависимости от погоды всегда рекомендовал какой-нибудь подходящий вид спорта. На этот раз он натянул между двумя деревьями канат и балансировал на нём, раскинув руки в стороны. Оператор, опустившись на колени, снимал хупсе снизу, вероятно, чтобы зрителям казалось, что канат натянут высоко над землёй. Его коллега записывал звук. В воскресенье выборы бургомистра. Услышал немо голос хупсе. Но изменения случаются не только в политике. Погода тоже обещает нам кое-какие сюрпризы. Хупс, покачнулся. Нам уже не понял, нарочно он сделал это или нет. Вернув равновесие, метеоролог продолжил. Но сегодня я рекомендую вам летающие, парящие виды спорта, например, бадминтон или танец с лентами, прыжки с трамплина или хождение по канату. Да, выбор большой, сразу и не поймёшь, что лучше. Хупси лукаво подмигнул в камеру. Но самое главное всегда старайтесь держать равновесие. Едва договорив фразу, он кувыркнулся с каната, ловко перекатился на бок и вскочил. Немо засмеялся. Он любил слушать спортивный прогноз погоды. Пожалуй, подумал он, надо пожелать канат. В квартиру отца Фреда Немо явился в хорошем настроении. Однако обстановка там была напряжённая. Они спорят, предупредила его Ода, открыв дверь. Что? Опять? Нэмс спустил собаку с поводка и прошёл за ней в кухню, где за столом сидели Фред и Единорог. Маджик нажил себе ещё целую кучу вещей, хотя мы ему и запретили, пожаловался Фред. Я возмущён до предела. Успокойся и стынь, защищался Единорог. И прямо говори мне, когда чего-то хочешь. Он безмятежно наклеивал на копыта крошечные стикеры для ногтей. Ведь это такие мелочи. Мелочи, заорал Фред и показал на странную машину, стоящую на серванте. По-твоему, эта машина для попкорна, куча компьютерных игр, пять подушек и килограммы ватрушек это мелочи? Он изобразил пальцами кавычки. Нэм обвёл глазами неубранную кухню. На серванте стояли тарелки с надкушенными ватрушками. В раковине накопились пустые бутылки из-под лимонада, а под ногами хрустел попкорн. Вдобавок ко всему, примчался Осси, держа в зубах новую подушку, и начал её трепать с таким азартом, что полетели перья. Ой, кошмар. Фред начал наводить порядок, при этом обрушивая на Мэдджика целый фейерверк упрёков. Вот, видишь, что ты натворил? Ну-ка, помогай мне. Я тебе не слуга и не раб. Пока ты живёшь в моей квартире, ты должен слушаться меня и следовать моим правилам. Ф -ф", презрительно фыркнул Мэдджик. Пожалуй, будет лучше, если ты станешь говорить обо мне в третьем лице. Он нервно открыл один из мешочков с пухляками, которые Фред сделал вечером и принёс сюда. и сунул один пухлик в рот. «М-м-м, вкуснятина!» Запрокинув голову, он высыпал себе в рот остальные девять пухликов и с жадностью схватил ещё один мешочек. «Уймись!» — закричал Фред, и, бросившись на мешочки, накрыл их своим телом. «Это для кино!» «Не переживай так», — успокаивал его Немо. «Теперь мы всегда можем пожелать себе новых пухликов!» Ода кивнула, но Фред никак не мог успокоиться. У него окончательно лопнуло терпение. Я требую, чтобы вы увевели отсюда единорога. Немедленно. И он в ярости запихнул мешочки в рюкзак Немо. Ладно. Немо собрал тарелки из-под ватрушек и сунул их в посудомоечную машину. Но куда? спросила Ода. Её терзали угрызения совести, ведь это из-за её уговоров единорог попал к Фреду. Мне плевать, горячился Фред. Главное, чтобы он убрался из квартиры. Отец сойдёт с ума при виде этого хаоса. Кажется, у меня есть идея. Немо закрыл посудомоечную машину и повернулся к Мэджику. "Ведь ты же хотел, чтобы у тебя был собственный дом". Враз грохотом поставил рюкзак на пол. "Не ещё чего? Что ты придумал? Значит, ты хочешь наградить его за такое ужасное поведение? Я тоже считаю твоё предложение неудачным", поддержал его Ода. "Ведь единорог не может просто так поселиться в доме, как нормальный гражданин". "Конечно", Мэджик тряхнул головой. "В самом деле, я на это не согласен. Разве что как почётный гражданин" Фред нервно застонал. Не беспокойся. У меня есть другая идея, усмехнулся Нема. Сейчас вы удивитесь.